И если я хочу попросить вас об одолжении, то только в моих личных интересах. Женщина остановила взгляд на удостоверение, потом посмотрела на меня. Минуту мы разглядывали друг друга, наконец она отвела взгляд и улыбнулась. Это была первая улыбка, появившаяся на ее до сих пор неподвижном лице. Уже очень торжественно вы начали разговор. Чем же я могу вам помочь? В июле этого года... Я был в Сопоте. В это же время здесь отдыхала одна девушка. Она говорила, что живет в вашем пансионате. Вот, посмотрите, это она. Я вытащил фотографию и с бьющимся сердцем ожидал реакции моей собеседницы. «Ах, да, это пани Эльнер!» «Я ее отлично помню!» Бросив взгляд на фотографию, воскликнула она. Я вздохнул с облегчением. «Да, именно Анка Эльнер!» Повторил я самоуверенной миной, ибо наконец-то узнал ее фамилию. Мы, я на минуту замолк, очень подружились, и поэтому она подарила мне вот эту фотографию. Наоборот, она написала, пожалуйста, прочитайте, чтобы убедиться, что я говорю правду. Заведующая пансионатом перевернула фотографии и прочитала слова, которые я сам написал еще в Варшаве, обдумывая сценарий этого разговора. Чтобы Анатоль слишком быстро меня не забыл, Анка, под ними были число и год. Во взгляде заведующей я заметил искорки веселья, и это вдохнуло в меня надежду. Ну хорошо, а что же я должна сказать? Сейчас объясню. При расставании, ибо, к сожалению, я должен был уехать раньше, Анка дала мне свой адрес в Варшаве. И, пожалуйста, я его потерял. Я вам сочувствую. Но чем же я могу вам помочь? Мне пришло в голову, что в регистрационной книге пансионата записывается место постоянного жительства приезжих. Я сел в поезд и появился здесь у вас. Вы приехали специально из-за этого адреса? Но не могу же я потерять такую девушку. Проще было обратиться в справочное бюро в Варшаве. Я был готов и к этому замечанию. Ну, конечно же, я там был. Однако женщин с такой фамилией несколько десятков, а я не уверен, не является ли Анка уменьшительным от какого-нибудь другого имени. Ах, молодежь! Заведующая рассмеялась и поднялась со стула. Подождите, сейчас поищем. Она пришла с книгой в черном переплете и положила ее передо мной. Я возвращался в Варшаву в надежде, что моя погоня за этой проклятой девицей подошла к концу, и время было самое подходящее, ведь только шесть дней отделяло меня от возвращения Терезы. Я вернулся довольно поздно и не решился тотчас отправиться по полученному адресу. Пошел туда на следующий день утром. Дверь мне открыла пожилая женщина, худая и маленькая, с седыми завитыми волосами. Лицо ее было покрыто морщинами, но глаза сохранили юношеский блеск. «Но зачем такой трезвон?» — фыркнула она вместо приветствия, так как я действительно под влиянием хорошего настроения несколько дольше задержал палец на кнопке звонка. «Ради бога, извините. Анка дома? Вы что, снова за свое?» Ведь я уже раз вам ответила. Как это снова удивился я? У меня к ней очень важное, сугубо личное дело. Так вы не из милиции? Откуда? Но, ну, может быть, вы уделите мне немного внимания? Неудобно говорить об этом в прихожей. Женщина проводила меня в чистенькую комнату с разными занавесочками, салфеточками и фарфоровыми статуэтками. Указала мне кресло у окна, сама присела на второе. «Что это за личное дело? Неужели Анка снова что-нибудь натворила?» «Из ваших слов я делаю вывод, что с ней такое случается часто», — ответил я уклончиво, чтобы сначала получить как можно больше сведений о банке. «Интерес милиции действительно ничего хорошего не сулит». «Сулит, не сулит, наплевать», — недружелюбно проворчала старушка. «Но этот милиционер, что тут был, хотя бы симпатичный парень, чего нельзя сказать о других...» «Значит, я вам кажусь не симпатичным? попробовал я пошутить. «Я имела в виду не вас». Ответ был резким и не предвещал ничего хорошего в дальнейшем ходе нашей беседы. Но, как оказалось, несмотря на эту резкость, женщина втянулась в разговор, окинула меня быстрым взглядом и произнесла на в брови.